Глава 6. Знакомство. Командир, переход в гиперпространство выполнен штатно. Время нахождения в гиперпространстве 34 часа. Доложил Искин. Борн выдохнул и встал из командирского кресла. Скректением разогнался и посмотрел мне в глаза. "Ну что, пошли поработать надо", сказал он мне, и мы направились с ним по коридору.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 Я пообещал себе, что спрошу потом про эту ткань. Помогай, скомандовал он, истощив одно тело на палубу, начал снимать скафандер. Первым делом он выбрал того, голова которого была не повреждена. Вдвоём мы с ним быстро раздели нападавшего и засунули его во вторую медкапсулу, из которой я недавно вылез. Всё, что было на теле, мы сложили в одну кучу. Потом будем разбираться. А на хрена мы его туда засунули, Борн? Спросил я удивлённо: "Он же труп?" "Эх, салага, всему тебя учить надо", буркнул старик. "Потрошить его будем. Не расете, даже вторичка денег стоит. Имплантаты, кстати, тоже. Надеюсь, ещё можно хоть что-то снять. Я их сразу на холод отправил, чтобы не портились. Хорошо, что у нас капсулы военные. В них много блокировок отключено." Он поколдовал с настройками медкапсулы, и процесс извлечения начался. В это время мы раздели второго и тоже засунули в капсулу. Хоть и был у него повреждён мозг выстрелом, но тоже был шанс что-нибудь полезное и дорогостоящее достать. Через 40 минут Искин Медатсека выдала отчёт по извлечённым устройствам. Список трофеев выглядел скудно. Нейросеч Турмавик 4М. Вторичная. 4 слота под имплантаты. Имплантант Интеллект плюс +50, две штуки. Имплантант Стигур, псизащита +30. Имплантант Стинг, скорость реакции плюс +45. Имплантант Стронг, усиление костного и мышечного каркаса плюс +30. Вот такие трофеи нам достались. Вторая нейросеть была фатально повреждена метким выстрелом Виконта Интересно, какой у него гражданский рейтинг. Красимо можно на станции с бластером рассекать. Борн дал команду на открытие капсул, и мы вытащили оба тела, закинули их на грави-тележку, и дроиды потащили её к утилизатору. Капсулы закрылись, и начался процесс очистки. Он достал из специального отсека мед-капсулы небольшие футлярчики с трофейными имплантантами. Ну неплохо. Хорошие ребятки нам достались. Хотя набор имплантов, конечно, странный. Особенно этот на псизащиту меня напрягает. Редкая штучка, заключил мастер. Хорошо, что скафы у них одинаковые. Из двух один сделаем вообще без проблем. Даже комплектные ремонтные дроиды на месте. Так, что там дальше? И скины тоже посмотрим. Может, что интересное накопаем. Игольники тоже пойдёт. Он показал на кейс бластером. Твой? Я кивнул. Ага. В сумке Виконт свой скаф мне притащил. Ну так забирай. Эти, если что, в голову себе вбили, своего добьются. Он осмотрел простреленные скафандеры Виконта и его оружие. Скаф, конечно, говно полное. Где он его только взял? На свалке, что ли? А вот клинки знатные. Нечасто такое можно встретить. Деньек стоит немалых.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 Я подошёл к небольшому столику и достал наконец-то из кейса свой новый бластер. Как мне тебя не хватало на станции. Глядишь бы, и по-другому вышел исход скоротечного боя. Прикрепил его на штатное крепление на бедре вместо игольника. Его я убрал в кейс. После этого я решил осмотреть скафандр Миго. В сложенном состоянии он занимал совсем немного места. Вот уж где действительно технологичная игрушка. Прямо-таки костюм Железного человека из кинофильма. Раньше мне подобные костюмчики не попадались в каталогах. Видимо, какой-то спецзаказ. А осмотрев сложенный скафандер, я, честно говоря, так и не понял, как его нужно одевать или активировать. Ладно, потом спрошу у Виконта. В моей каюте даже был небольшой угловой диванчик. Я с удобством уселся на него и начал изучать устройства корабля из мне и скинутые мне искином схемы. Всего на корабле было четыре основные палубы и несколько вспомогательных. Лётная, например, и трюм с орудийными погребами. В данный момент я находился на верхней палубе. На ней находились жилые каюты экипажа старшего офицерского состава. На второй палубе находилась столовая, спортзал, комната отдыха и психологической разгрузки. На третьей палубе находились двухместные каюты остального экипажа.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 Зайдя в зал для занятий спортом, я увидел одну тренировочную капсулу. Больше в помещении ничего не было. Видимо, кто-то в своё время пределыл ноги всему инвентарю. Хорошо, что тренажёр остался. Запросив у Искин отчёт по работоспособности тренажёра, я с радостью услышал обнадеживающий ответ. Борн позаботился даже о новом тренировочном костюме. В нетерпении я решил начать изучение базы Для этого было необходимо сопряжение двух скинов: того, на котором была записана база, и того, который управлял тренировочной капсулой. Оставив свой скин в специальной экранированной нише, я достал новый тренировочный костюм и одел. Опыт уже был. Запустил тестирование системы через свой скин и, убедившись, что связка работает как нужно, я вошёл в капсулу. Идиот. Вот кто меня туда тянул.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 Пытался прервать тренировку, но это не получилось. Каждый раз мне упрямо твердили одно: "Вы подписали отказ от претензий. Наслаждайтесь процессом". Неначе это проклятые ографы так всё задумали. Не удивлюсь, что не просто так эта база пролежала столько лет, никому ненужная. Да чтоб я ещё раз взял чужую базу знаний. Мама, да когда это кончится? Мне казалось, что кости выскочат из суставов. Такое ощущение, что моё тело сделано из пластилина. Неужели это всё предстоит терпеть 150 часов? Я же сдохну. Да я уже на первом этапе почти сдох. Но почему я этого сраного эльфа не послушал? Врот ему ноги. Однако программа была рассчитана на профессионалов своего дела. И хоть адаптирована, она была, видимо, под немного другую физиологию. Может, ографы от природы гибче или суставы по-другому работают, не знаю, но методика работала. Я через час сел на шпагат и смог сложиться пополам. Через 3 я как Вандам мог махать ногами в стиле кикбоксёра. Я не знаю, что там с моими суставами в реальности происходит, но старик своё дело знает туго. Будь он проклят. Мои мучения прекратились ровно через 8 часов. Старый хрыч заявил: Что на сегодня довольно. Следующее занятие через сутки. И он расставил в пространстве. Я пришёл в себя в капсуле и вывалился в открытую дверь. Там меня уже встречал обеспокоенный моим отсутствием Борн. Увидев моё состояние, он помог мне снять костюм. Всё моё тело представляло собой печальное зрелище. Кровавые подтёки по всему телу, покрасневшие и распухшие суставы, трясущиеся конечности. Он сразу же хотел уложить меня в медкапсулу, но я отказался. Я что, зря терпел адские муки, а капсула сейчас вернёт всё к исходному состоянию? Нет, потерплю. Я попросил проводить меня до каюты, но мастер, как всегда, решил вопрос проще, прислав дроида в сграви на силками. Я взогромоздился на них и с комфортом доехал до каюты. Там я перетёк в койку и заснул мертвецким сном.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 Список блюд был мне незнаком, и я просто наугад выбрал два блюда и сок. Вкусопища я практически не почувствовал, просто поглощал пищу. Мне лишь бы ложкой в рот попасть. Немного поел и выкинул остатки в утилизатор. В этот момент вошёл Борн. Мой внешний вид его позабавил, но он пришёл за мной, потому что лечение Виконта было закончено, и его надо было доставать из капсулы. Как он себя поведёт? Предположить было невозможно. Мы добрались до медитатека, и мастер запустил процедуру пробуждения. Крышка открылась, и Мига открыл глаза. Непонимающе огляделся, но потом, видимо, сопоставил факты и свои воспоминания, и его взгляд приобрёл осмысленное выражение. Он посмотрел в нашу сторону. Мне кажется, я опять задолжал кому-то свою никчёмную жизнь. Где я нахожусь, господа? Оставь своё благородство себе, аристократик, сказал Борн. Ты на нашем корабле, из системы Лок не ушли, находимся в гипере. Тебя пришлось забрать с собой, еле вытащили. Долетим до какой-нибудь станции и можешь идти куда захочешь. Благодарю за помощь, господа. Видать, суждено ещё пожить. Он вылез из капсулы и взял чистый комбинез, одел его и повернулся к нам. Господа,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 Расскажешь, как докатился до такой жизни, предложил я, и мы отправились назад в столовую. По дороге Мига обратил внимание на моё состояние. Мне пришлось рассказать о пытке выучить базу ографов. Он рассмеялся и назвал меня сумасшедшим, а то я сам не знаю. Но признал он, ографы действительно были одними из лучших фехтовальщиков, если не лучшими. Мы дошли до столовой и начали слушать рассказ. Виконту Мигафера было от роду 24 года. Он происходил из старого, но не богатого рода. Предки давно растратили былое состояние, и теперь остался только благородный титул и ещё два парных древних клинка фамильное достояние, перешедшее к Мига после смерти отца. Смерть произошла на спонтанной дуэли. Если бы клинки тогда были с отцом, возможен исход того боя был бы другим. Но в тот день отец взял с собой только кинжал. С ним и погиб. С тех пор Мига никогда не выпускал свои клинки из рук. Он долго и упорно учился владеть ими, растратил остатки состояния на базы и учителей, влез в долги, но добился своего. Стал очень опасным бойцом. Он нашёл и вызвал на дуэль убийцу отца. Он победил. Месть была совершена. Но остались долги.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 Он купил на последние деньги самый дешёвый и старый скаф и пошёл в мою торговую лавку. Однако меня он там не нашёл и начал поиск. Совершенно случайно он увидел меня выходящим из оружейного магазина, но также он увидел и хвост. Я не заметил, но оказывается, за мной следили. Поэтому он пошёл за мной. Недалеко от ангаров он увидел нападение на меня и решил отдать долг чести.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 Денег стоил он поистине огромных. Тоже вроде как подделка древних. Также парень заявил нам, что теперь он должен нам выплатить долг чести, и пока он не спасёт нам жизнь, готов находиться вместе с нами где угодно. Забавные они, эти аристократы. Я, конечно, только первого вижу, но этот парень мне нравится. Мы показали приготовленную ему каюту и оставили отдыхать. Борн скинул ему на нейросеть список доступных ему отсеков корабля. А мы пошли в рубку управления. Дойдя, мы расселись и обсудили слова парня. Борн заявил, что поведение парня, конечно, слегка экстравагантное, но вполне в духе старой аристократии. Он предложил присмотреться к Миге, да и пока стоит попридержать парня возле себя. Лучше оказаться подальше и потом оставить его где-нибудь.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 Ладно. Старому мастеру я верил. Он, конечно, многое скрывает о своём прошлом. уж очень лихо он тех киллеров выпотрошил. Видать, не всегда он простым обордажником был на флоте. Ох, не всегда. В гиперпространстве нам предстояло пробыть ещё часов 14, и я внутренне содрогаясь, всё-таки решил продолжить тренировки. Зная не понаслышке, что мышечную боль можно победить только тренировкой. Я добрался до спортзала и переодевшись в тренировочный костюм, залез в капсулу. Старый Аграф опять появился из ниоткуда передо мной, словно чеширский кот. Он кивнул мне и спросил о моём самочувствии. Я вкратках описал своё состояние. Он усмехнулся и без лишних слов продолжил обучение. Сегодня была какая-то другая гимнастика. Меня скручивало и растягивало в разных проекциях.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 Я даже смог без особого труда выйти и переодеться. Чувствовал я себя неплохо, хотя болезненность ещё, конечно, оставалась. Но ничего, я пройду этот путь до конца. Мне уже интересно, что придумает этот изверг дальше. А он придумает. В этом я был уверен.